Глава 20. Многовато сюрпризов на утреннюю голову. Однажды утром, когда я в Шероне разговаривал с Падро, который, как выяснилось, был строгим противником зимних похорон, зазвонил телефон, и я услышал голос очень известного писателя, старого приятеля моих родителей. Мой собеседник был до того расстроен, что едва мог говорить. Он, что-то литературно выражаясь, Лопотала о каком-то проступке Гора Видала, давнего соперника моего отца. Я в ужасе. Не знаю, что и сказать. Гора я знаю с двадцати лет. Всем известно, что он много пьет и может быть последней сволочью, но такое — это отвратительно, не понимая, что на него нашло. Речь была о заметке в утреннем выпуске «Нью-Йорк Дэйли Ньюс». Жестоко даже по меркам Гура Видала он пишет на truthdig.com, что основатель National Review был истеричной королевой и американским лжецом мирового класса, а также упоминает, будто Бакли часто напивался и терял контроль над собой. Видал обвиняет «усталых наемных лошадей» из Ньюсвика в том, что они поддались уговорам «отвратительного» безмозглого сына Кристофера, и поместили статью о его отце, а также фотографию на обложке. Видал заключает «Покойся, УФБ, в аду!» Как говаривал Берти Вустер, многовато сюрпризов на утреннюю голову. Примечание. Берти Вустер – известный персонаж Вудхауза из его знаменитого цикла комических романов и рассказов о Берти Вустере и его слуге Дживсе. Я был озадачен и придумал только одно. Поток обожания, уважения, любви к УФБ довел старика города до того, что он от ярости сверзался с ближайшей скалы. Этот взрыв слюны и пены пришел в противоречие с первой фразой последних воспоминаний Гора. Двигаясь, искренне надеясь, я все ближе к двери с надписью «Выход». Однако меня требовали более важные дела переговоры со священником в Шероне. И еще надо было договориться с органистом. Папа был серьезным музыкантом-любителем, рояль-клавесин и большим любителем Баха. На клавесине он играл с симфоническим оркестром Феникса. Может быть, это было и не самое удачное выступление, но надо отдать дань его наглости. И, о боже, как он готовился! По три часа в день в течение целого года Он проводил за инструментом. Потом он сказал мне, никогда еще я так не трудился. Об этом его достижении хорошо говорили многие слушатели. Он переделал определенные музыкальные вещи под свою похоронную мессу. Органистом в Шеронской церкви была милая пожилая дама, которую как будто звали Пруденс. Когда я попросил Пруденс посмотреть музыку, она не узнала ни одного произведения. Ни одного. В какой-то момент мне даже пришлось промурлыкать мелодию. «Сюиту номер три» или «Air on a G-Stream» Баха. Она долго молчала. Тогда я извинился перед Проденс за то, что подверг ее звуковой пытке, но и на этом я не остановился. Несомненно, она предпочла бы пытку водой моему исполнению канона «Ре-мажор» и «Аганна Пахельбеля», кстати, тоже неизвестного ей. Я вспомнил, как папа дружил с Розалин Тюрек и Алисией Деларохой, не считая других музыкальных светил, и как они однажды обманом добились того, что Владимир Горовец без подготовки сыграл, причем божественно, «Бог нам прибежище и сила!» Что у Пруденс звучало так, будто она играла на козу. Примечание. «Бог нам прибежище и сила» — наиболее известный из гимнов Мартина Лютера. Лютер написал слова и мелодию где-то между 1527 и 1529 годами. Гимн был переведен на английский язык по крайней мере 70 раз, а также на многие другие языки. В основе один из псалмов, 45-й. «В отчаянии я позвонил Рику». «Рик Трипади». Старый друг папы, искушенный, опытный церковный органист с очаровательной, нежной, немного лукавой манерой исполнения, который играл для римских пап. Рик сказал я, — у нас проблемы. Рик сразу все понял. «Нет, — Нет-нет-нет, — ответил он, — мы не позволим твоему отцу вот так уйти. Он решил стать посредником между Пруденс и отцом. Через несколько часов Рик доложил, что Пруденс любезно, даже с восторгом, взяла свои слова обратно. Рик сыграет сам и привезет первоклассных вокалистов, которые будут петь «Ава Мария». И не только это. Сам отец не пожелал бы лучшего и не стал бы вмешиваться в музыкальную часть. На другой день Рик приехал в Шерон, чтобы проверить инструмент. «Ну и орган», — сказал он, — «боже мой!» Наверное, в последний раз его настраивали во времена Трумэна. Я слышал шарманки получше этого органа. Но не беспокойся, я что-нибудь придумаю. Может быть, подложу динамит. Во время Второй мировой войны отец служил в армии, и хотя он не атаковал Омаха-Бич, мне понравилась идея отдать ему воинские почести. Примечание. Папа не скрывал, что не совершал славных военных подвигов. На вопрос, что ты делал во время войны, папа, он обычно отвечал сам, удивляясь своим достижениям, транспортировал тысячу мексикан американских рекрутов из Сан-Антонио в Сан-Луисо-Биспо. Моей главной задачей было уберечь их от венерических болезней. Единственным способом, стоило поезду остановиться, было сообщить им, что остановка продлится 5 минут. В этом случае у них не оставалось времени найти ближайший бордель и заполучить гонорею. «Нужен его ДС-214», — сказал Брайан Кенни, директор бюро похоронных процессий Шерона. «Мой вам совет. Если ваш папа или мама служили в армии, и вам хочется отдать им воинские почести, немедленно найдите ds 214 воинское удостоверение». Я провел много часов, пытаясь отыскать это удостоверение. А еще у меня был друг в Пентагоне, судя по всему, не последний человек там. Но и в Пентагоне оно тоже не нашлось. Не совсем так. У них числилось 74 Уильяма Ф. Бакли, которые уволились в запас в 1946 году. Однако ни один из них не был моим Уильямом Ф. Бакли. Наконец, после кропотливых археологических изысканий, которые могут сравниться только с открытием Второй Трои, почти мифический документ был найден в Стэнфордской ратуше, куда папа сам поместил его в 1952 году. Итак, удостоверение было у меня в руках. Приехал Брайан и сказал, что ознакомился со сводкой погоды на субботу. Холодный проливной дождь. Я был на кладбище, — сказал он, снимая несколько теплых подстежек. Оно залито водой. В этом было что-то мистическое. Как раз в такую погоду папа любил отправляться в плавание. Однако это предполагало дискуссию насчет рытья зимней могилы. Смысла не было в специальном перевод, очень дорогом, оборудовании из полкипси, если могила будет залита к тому времени, когда мы будем его опускать. Тем временем церковь была в нашем распоряжении, и бакли слетались на похороны со всех сторон. Брайан сделал предложение в своей бодрой, жизнерадостной манере. «У меня есть для него место». «В надземном склепе на другом кладбище». «Идеальное место!» — воскликнул Брайан. «Я был не знаком с логикой складирования тел, однако появился повод произнести. Неважно». Вечером, накануне похорон, я привез папу в Стэнфорд, чтобы он провел дома последнюю ночь. Он приехал на катафалке в ореховом гробу, накрытом американским флагом. Глядя на это, мы все давились слезами. Едва поставив гроб на стол в столовой, Крис спросил, «Может быть, сейчас положить внутрь то, что вы хотели положить?» Я кивнул, и он приподнял крышку гроба, в котором лежал мой папа в своем сером костюме, белой рубашке, и еще на нем был галстук, известный как «Я люблю галстук моей жены». Выглядел он неплохо. И все же. Я погладил его по голове, стараясь не касаться кожи, которая, как мне уже было известно, стала неживой, твердой и холодной. Из бронзового плутониевого контейнера я перенес мамин прах в китайскую красную лакированную шкатулку, которую когда-то подарил ей на день рождения когда я пристроил ее папе на колени они опять как будто воссоединились потом я вложил папе в руки четки а дэни поставил в гробку в шин с ореховым маслом мы переглянулись и у нас возникла одна мысль тогда мы ушли и вернулись с телевизионным пультом который тоже положили в гроб после чего попрощались И я поцеловал папу в волосы. Гроб закрыли. Вот так. Я приколол к флагу медаль свободы. Смотрелось это героически, и я гордился своим отцом. Папина английская крестница, Камилла, дочь его близкого друга сэра Алистера Хорна, была рядом и, как британка, не могла не позаботиться о цветах, стала переставлять их, оживлять, добавлять джин в воду. «Всегда добавляйте джинн», — сказала она. «Цветы его обожают». Камила и Конор ушли в сад, чтобы там покурить. Я в первый раз видел своего шестнадцатилетнего сына с сигаретой. Однако было в этих двух подростках что-то волшебно-трогательное. Не могу объяснить. Я взял CD с Вифенпруфс и весь вечер слушал в Ивнике навязчивую мелодию со словами Уильяма батлера Йейтса и еще раз за разом из сериала «Доктор Хаус». Сотни людей приходили и уходили. Когда в гробу лежит тело, все происходит совсем по-другому. Можно устроить поминки и вокруг урны с прахом, но это не совсем то. Все пили, ели и разговаривали. Многие казались веселыми. Дождь стучал в окна. Присутствовали три священника, все папины друзья. В семь часов, как положено, я спросил отца Кевина, «Падро, не пора ли?» Он облачился. Два других священника помогали ему в молитвенном бдении. Мы все произнесли «Отче наш». Отец Кевин взялся за крапива, металлический сосуд с отверстиями, который погружает в святую воду, чтобы потом брызгать ею на толпу, на алтарь, на гроб. Пока он брызгал святой водой на флаг, мне пришло в голову, что церковь и государство буквально пронизаны друг друга Ночь я провел на кушетке рядом с отцовским гробом, наблюдая за миганием свечей, прислушиваясь к дождю, к пению «Вифенпруфс», вспоминая отца. Постепенно у меня затекла шея, а в четыре часа я проснулся укрытый одеялом. Посреди ночи пришла Камила и позаботилась, чтобы я не замерз. В восемь часов утра приехал Брайан, и мы поставили гроб на катафалк, чтобы в последний раз отвести папу в Шерон. Водителем был тесть Брайана. Мы немного поговорили о том, какой дорогой лучше добираться до Шерона. Одолев этот путь раз триста, я имел свой взгляд на предстоящий маршрут, а тесть Брайана имел свой взгляд. Мы оба были уверены в своей правоте, даже непреклонны в своем мнении. Так что в конце концов я произнес папину и теперь уже свою мантру. Неважно. И мы отправились в путь. Впереди катафалк, за ним восемь автомобилей. Проехав пятнадцать минут, тесть Брайана свернул на незнакомую дорогу, а потом поехал обратно в Стэнфорд. Я позвонил по мобильнику Брайану. Остановите его. У Брайана была автоколонна, способная остановить военное подразделение. Тесть Брайана стоял на том, что он едет правильно. Неважно, имеет свои ограничения в качестве мантры. В итоге мы все же выбрались обратно на правильную дорогу, и в это время стал очевиден еще один аспект вождения Брайанова Тестя. Он предпочитал скорость в 85 миль в час, несмотря на дождь, и будучи впереди колонны в 8 машин. Получился веселый караван. На дороге 22 мы то обгоняли ехавшие там машины, то внедрялись между ними, подавая громкие знаки ничего не понимающим водителям. Сидя рядом со мной, Люси и Конор опасались за свою жизнь. На место мы добрались довольно быстро, полагая, отдав должное папиному привычному вождению, так что связь времен на этот раз не разорвалась. Конор втолкнул дедушкин гроб в храм. Все скамьи были заняты членами семейства бакали За многие годы они были до блеска натерты моими родичами. первый Люси прочитала Псалом 120, любимый псалом ее семьи, принадлежавший к епископальной церкви и очень мило цитировавший его вслух каждый раз, когда кто-то из семьи отправлялся, в кавычках, в путь. Они называли это молитвой ухода. «Возвожу очи мои горе, откуда придет помощь моя». Следующим был Конор, который читал из «Экклезиаста». «Суета-сует», — сказал «Экклезиаст, — все суета». Отец Кевин произнес проповедь, в которой вспомнил о разговоре с папой, происшедшем несколько лет назад, в котором речь шла о религиозном сомнении. За ланчем отец Кевин сказал отцу, «У всех рано или поздно случаются сомнения». Тогда папа поднял голову от борща и произнес «Только не у меня». Я задумал панигирик и чуть не сбился на первой же фразе, однако взял себя в руки. Я рассказал всем, что поставил мамин контейнер в папин гроб. Иначе мы не увезли бы ее в Шерон. Церковь взорвалась хохотом. Мама давно перестала приезжать на День Благодарения, очень давно. Поначалу она придумывала какие-то извинения, а потом и это перестала делать. Дождь все еще лив как из ведра, так что военная церемония прошла у входа в церковь. Была сказана речь. Стрелки сделали залп. Волынщик сыграл о благодать. Флаг был сложен в треугольник и отдан мне с благодарностью от народа. Когда мне его передавали, я услышал рыдание за спиной. Тогда сержант отдал стоявшему рядом со мной Конору патроны. «Горячо!» – прошептал я. Гарнист сыграл сигнал к погребению. Восемь человек подняли гроб и понесли папу под дождь. Потом поставили гроб на катафалк. «Прощай, друг!» – произнес Дэнни. Однако это было еще не окончательное прощание.